Расскажу я вам сказку про аленький цветочек. Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камней, много золота и серебра. Он был вдовец, но было у него три дочери. Все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства. Вот как-то раз собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство. И говорит он своим любезным дочерям. Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купеческим делам, И, мало ли, много ли времени проезжу, Того не ведаю. И наказываю я вам жить без меня Честно и смирно. И коли вы будете жить без меня Честно и смирно, То привезу вам такие гостинцы, Каких вы сами захотите, И даю я вам сроку три дня. И тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется? Думали купеческие дочери три дня и три ночи. И пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев они желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему. «Государ ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного». И чтоб было от него светло в темную ночь, Как среди бела дня. Хм. хорошо, дочь моя милая, Знаю я за морем такого человека, Который достанет мне таковой венец. Есть он у одной королевишной заморской, А и спрятан он в кладовой каменной, А стоит-то кладовая каменная на каменной горе За тремя дверьми железными, да за тремя замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет. Привезу тебе таковой венец. Ну, а ты, дочь моя средняя, чего желаешь? Государь ты мой, батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи Ни черных мехов соболя сибирского Ни золотого венца самоцветного А привези ты мне зеркальце волшебное Из хрусталю восточного, цельного Чтобы, глядя в него, Видела я всю красоту поднебесную И чтобы, смотрясь в него, я не старилась И чтоб красота моя девичья прибавлялась «Хорошо, дочь моя милая, хорошая. Есть таковой туалет, волшебное зеркальце, у дочери короля Персидского, молодой королевишны, красоты несказанной. Исхоронена та вещица в терему высоком каменном. И стоит тот терем». На горе Каменной Вышина той горы В триста сожжений. За семью дверьми, За семью замками немецкими. И ведут к тому терему Ступеней три тысячи. И на каждой ступени Стоит по воину персидскому. И день, и ночь сабли. Булатную. И ключи этих дверей железных носит королевишна на поясе. Да. На, потяжелее твоя работа с сестриной будет. Но, но, достану я тебе таковой хрустальный туалет. Зеркальца волшебные. Ну. А чего желает моя младшенькая доченька? Государь ты мой, батюшка, родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, Ни черных соболей сибирских, Ни ожерелья бурницкого, Ни венца самоцветного, Ни туалета хрустального, А привези ты мне Аленький цветочек, Которого не было бы Граши на белом свете. Призадумался тут честной купец Крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, Да подлинно сказать не могу. А надумавшись, Приголубливает он свою младшую дочь, Любимую, целует и говорит ей такие слова. Ну, задала ты мне работу, Потяжелей сестренных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать? А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Как, а? Буду стараться. Ну, а на гостинце уж не взыщи. И отпустил он дочерей своих, Хороших до да пригожих, В ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь водороженьку, В дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, Не знаю, не ведаю. Но вот поехал он в путь водороженьку. Сказка сказывается, не скоро дело делается. Ездит честной купец по чужим странам заморским, По королевствам невиданным. Продает свои товары в дорого, Покупает чужие в втридешево. Золотой казной корабли нагружает, Да домой посылает. Отыскал он заветный гостиниц Для своей старшей дочери. Венец с каменьями самоцветными, Светило от них в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостиниц и для своей средней дочери. Туалет хрустальный, зеркальце волшебное. А в нем видна вся красота поднебесная. И смотрясь в него, девичья красота не старится, а прибавляется». Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цветочка, краши которого не было бы на всем белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков, такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да никто ему по руки не дает, что краши того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогою Со своими слугами верными По пескам сыпучим, по лесам дремучим И вдруг, откуда ни возьмись Налетели на него разбойники Бусурманские, турецкие, да индейские И, увидев беду неминучую Бросает честной купец свои караваны богатые Со прислугой своей верной И бежит в темные леса Нет, нет, нет, нет, нет! Лучше меня б... звери пусть растерзают лютые, чем попасться в руки разбойников и доживать потом свой век в плену и неволе. Бродит он, бродит по тому лесу дремучему непроходимому, и чем дальше идет, Тем лучше дорога становится, словно деревья перед ним расступаются, а кусты раздвигаются. Оборачивается назад, руки не просунул, смотрит направо, пни до колоды, зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, и того хуже. А у него под ногами дорога торная, хорошая, дивуется честной купец. Думает, не придумает, что с ним за чудо свершается, А сам все идет, да идет. Идет он день от утра до вечера. Не слышит он рева звериного, Ни шипения змеиного, Ни крику совиного, Ни голоса птичьего. Словно около него все повымерло. Вот и темная ночь пришла. Кругом хоть глаз выколи, а у него под ногами свет светлёхонько. И стал он видеть впереди, будто зарево, и подумал. э, -э. видно, там лес горит. О, свет-то какой идёт! Так зачем же мне туда идти, наверное, смерть, неминучию? Поворотил он назад. Нельзя идти. Направо, налево. Нельзя идти, не пройти. А впереди дорога торная, ладная. Но, думает, двух смертей не бывать, А одной не миновать. Перекрестился купец И пошел вперед. Чем дальше идет, Тем светлее становится. А не слышно шуму треску пожарного. И стало, почитай, как белый день. Выходит он под конец на поляну широкую. А посреди той поляны широкой стоит дом не дом, черток не черток, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, в камнях самоцветных. Весь горит и светит, а огня не видать. Все окошки во дворце растворены и играет в нем. Музыка, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды. Входит он во дворец по лестнице с оперилами позолоченными. Вошел в горницу. Никого нет. В другую, в третью. Нет никого. В пятую, в десятую. Никого. А убранство везде царское, Неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, Кость слоновая и мамонтовая. Девица, честной купец, Такому богатству несказанному. И что хозяина нет, и прислуги нет. Да, все хорошо. Да есть нечего. И только подумал, как вырос перед ним стол, убранный и разубранный. В посуде золотой да серебряной стоят разные кушанья и вина заморские, питье медовое. Сел он за стол и попил, и наелся досыта, встал из-за стола. А поклониться некому и сказать спасибо некому. Не успел он встать до да оглянуться, как стола с кушаньем, как и не бывало. А музыка играет. Дивуется честной купец такому чуду, ходит он по палатам долюбуется, да а сам думает. Все хорошо, вот теперь бы соснуть, да всхрапнуть чуток и видит. Стоит перед ним кровать резная из чистого золота на ножках хрустальных с пологом серебряным, с бахромой и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого, лебяжего. Девица купец такому чуду новому, ложится он на кровать и заснул в ту же минуточку. И всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных и пригожих. Старшие и средние веселы-веселешеньки. А печально одна, дочь младшая, любимая. У старшей и у средней есть уже женихи богатые, и собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь, любимая. Красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, Покуда не воротится ее любимый батюшка. Проснулся купец. На душе у него и радостно, и нерадостно. Встал с кровати высокой, платье ему все приготовлено, И фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Одевается он, умывается, и уже новому чуду не удивляется, Чай и кофе и на столе стоят, при них закуска сахарная. Помолившись Богу, покушал он и опять стал по палатам ходить. Видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковины, плодовитые, и цветы цветут красоты не И захотелось ему по тем садам прогуляться. Ходит честной купец, дивуется, Ходил он так много ли, мало ли времени, неведомо. И вдруг видит он на пригорочке зеленый, Цветет цветок, цвету алла, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Запах от цветка по всему саду идет. У честного купца аж дух занимается. Затряслись руки и ноги. О! Так вот же он, аленький цветочек. Какого нет краши на белом свете? О каком просила меня доченька моя меньшая любимая. И сорвал купец, аленький цветочек. И в ту же минуту блеснула молния, ударил гром.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 Как ты посмел сорвать в моем саду Мой заповедный любимый цветок? Я хранил его больше всего на свете, Утешался на него глядячий, А ты лишил меня утехи всей моей жизни. Ой, ты горе и си, господин честной, Зверь лесной, чудо морское, Как? Взвеличать тебя, не знаю, не ведаю. Я хозяин дворца и сада. Принял тебя, как гостя званного, гостя дорогого. Накормил, напоил и спать уложил. А ты это, кто заплатил мне за мое добро? Знай же свою участь горькую. Умереть тебе смертью лютою. Смертью безвременной. У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Оглянулся он кругом, увидеть, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды и земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Упал купец на колени перед чудовищем мохнатым. Не погуби ты души моей христианской За мою продерзость безвинную. Не прикажи меня рубить и казнить, Прикажи слово молвить. Говори. О, есть у меня три дочери, Три красавицы. Обещал я им по гостинцу привезти. Старшей дочери, Самоцветный венец, средней дочери зеркало волшебное, А меньшой дочери аленький цветочек, Какого не было крашей на всем белом свете. Старшим-то дочерям гостиницы я сыскал. А меньшой дочери гостинца отыскать не мог. И вот увидел я такой гостиницу у тебя в саду и подумал, ну что такому богатому человеку, славному, могучему? Неужто будет жалко цветочка аленького? О каком просила меня моя младшая доченька любимая? Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому, Отпусти меня к моей дочери родимой И подари мне цветочек аленький Для гостинца моей меньшей дочери любимой Заплачу я тебе казной золотой Что потребуешь, что попросишь Не надо мне твоей золотой казны Мне своей девать некуда Нет тебе от меня никакой милости И разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие Не погуби! Помилуй! Есть для тебя одно спасение Отпущу я тебя домой невредимого, награжу казной несчетную Подарю цветочек каленький. Коли дашь ты мне слово честное купеческое, что пришлёшь вместо себя одну из дочерей своих хороших до да пригожих, я обиды ей никакой не сделаю, а будет жить она у меня в чести и при воле, как сам ты жил во дворце моем. Так и пал купец на сырую землю, горючими слезами обливается. А и взглянет он на зверя лесного на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей хороших пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом. Больно страшен был лесной зверь чудо морское. <свят> Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как не быть? Коли дочери мои! по своей воле не захотят ехать к тебе. Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать. Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей воле и хотению. А коли дочери не поедут по своей воле, то сам приезжай. И велю я казнить тебя смертью лютою. Да каким же путем до тебя ехать-то? Я ехал к тебе ровно два года. А по каким местам, по каким путям и не ведаю. Как приехать ко мне не твоя забота? Дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, Тот очутится там, где пожелает Во единое око мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи. Думал купец дому крепкою, а рассуждал так. Лучше мне с повидаться, дать им родительское благословение. И коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чудищу морскому. Согласился купец. Взял он у чудища золотой перстень и только успел надеть его на правый мизинец. Как очутился он в воротах своего широкого двора. А сюда уже въезжали его караваны богатые с прислугой верным, и привезли они товаров трое больше, чем прежде. Бросились к купцу дочери его хорошие до да пригожие, целуют, милуют, не нарадуются, но заметили, что отец как-то не радостен, что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали расспрашивать. Не потерял ли батюшка своего богатства великого? они украли казну разбойники батюшка богатство дело нажимное а открой ты мне свое горе сердешное печаль свою дочери мои славные не потерял я богатство великого она жил казны втрое в четверо а есть у меня другая печаль И скажу вам об ней Завтрашний день А сегодня Будем веселиться Приказал он принести Сундуки дорожные железомакованные. Доставал он старшей дочери Золотой венец золота аравийского со камнями самоцветными, достает гостиниц средней дочери, зеркальце волшебное хрусталю восточного, достает гостиниц меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком Аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в тюрьма высокие и там на просторе ими досата -то потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидев цветочек аленький, затряслась вся и заплакала точно в сердце ее, что ужалила. Взяла дочь меньшая, цветочек аленький Целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами Тут прибежали дочери старшие, не могут опомниться от радости Тогда все сели они за столы дубовые За скатерти бранные, за яство сахарные Стали есть, пить, ласковыми речами утешаться В вечеру гости понаехали И стал дому купца полнёхонек гостей дорогих, с родственников, угодников, прихлебателей. И такой был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому и не видывал. И откуда что бралось, не мог он догадаться. Да и все там удивились: и посуды золотой, серебряной, и кушаний диковиных, каких никогда в дому не видывали. А утром позвал К себе купец старшую дочь Рассказал ей все, что с ним приключилось Рассказал я тебе Все от слова до слова И теперь спросить тебя хочу Не пожелаешь ли избавить меня От смерти лютой Не поедешь ли жить К чудищу заморскому Дочь моя милая Так как же так? «Батюшка, у меня ведь и жених есть, да и не просила я у тебя никакого цветочка. Вот кому ты доставал эту гостиниц, оленький цветочек, пусть та дочь выручает отца!» Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил. Хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чудищу морскому? Средняя дочь наотрез отказалась, как и старшая. Тогда честной купец позвал меньшую дочь и стал ей все рассказывать, и не успел закончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый». Я поеду к зверю лесному, чудищу морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты цветочек, аленький, и мне надо выручать тебя. Ах, дочь моя милая, хорошая, пригожая моя, меньшая, любимая, Да будет над тобой мое благословение родительское, Что выручаешь ты своего отца от смерти лютой. И под доброй волей своей, и хотению идешь на житье, Противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь ты жить во дворце у него, в богатстве и при воле великом, Да вот где тот дворец, никто не знает и не ведает. И нет к нему дороги ни конному, ни пешему, Ни зверю, ни птицы перелетной, Не будет нам от тебя Ни слуха, Ни весточки, А тебе от нас и подавно. И как мне, Как мне доживать мой горький век, Лица твоего Не видючи, Ласковых речей твоих не слыхающий? Как же, Дочь моя милая, Младшенькая моя, о Доченька моя!» «Не плачь, не тоскуй, Государь мой батюшка родимый. Звери снова, чудо морского, Я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, Исполнять его волю господскую. Может, он до мной и жалится». «Ох, доченька моя!» «Не оплакивай ты меня живую!» Словно мертвую. Может, Бог даст, и я вернусь к тебе. Ой, ровно живую в землю хороню. Прибегают тут сестры старшие, подняли плач по всему дому. Ой, горы, горы, горы. А меньшая сестра не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться с дочерью младшей. Берет она с собой цветочек аленький в окувшине позолоченном. Купец честной горючими слезами обливается. Надевает он перстень волшебный на правый мизинец меньшой любимой дочери и не стал ее в ту же минуточку со всеми пожитками.